Они надо мной издеваются, что ли, или заманивают, или побежали в амбард за бочкой с изотопами. Зеленый тоже решил внести вклад в диалог, и зловеще предложил Предадим всех огню! Потише ты! Силы сегодня не на нашей стороне, хотя идея мне понравилась. Попугай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 Осторожно вошел, огляделся, ничего нового не усмотрел. Те же домишки сараи, одинокая курица и классическая деревенская амбре, запахи сена и навоза. «Хозяин, здесь никого нет! Ура! Мародеж во Мотаем все, что унесем, и хону пока нас не заснукали!»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 Внутри также пусто. Голые топчины из небрежно оттесанных, расколотых бревнышек столы из такого же материала. Печи из камней и глины без дымоходов. Толки черны от сажи. Никаких признаков еды и ценных предметов. Даже разбитого горшка не нашел. В остальных домах дела обстояли аналогично. Пропавшие жители...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 Похоже, улыбаюсь я как-то не так. Не мой или? Как-то непонятно спросил тот, кто меня нашел. Не ведаю. Похоже, слышит хорошо. Аниме редко ушами владеют. А для простых ходунов больно чист с виду. Одежда недавно стиранная. А ну, рубаху подними. Мне ничего не оставалось, как подчиниться. Закатал одежду под шею. Первый присвистнул. Глянь, какой синячище на боку. И подпаленная шкура шкуре свежие. Эй, откуда у тебя это? Цезарь, он не отвечает ничего. Да и раны похожи на те, что обращенных бывают. Надо его проверить, ответил здоровяк. Видимо его зовут Цезар. Хис! Давай на воротах проверим. Лексар, гони его следом! Молчун направился к воротам. Ага, значит, Хис. Тот, что меня застиг при ловле курицы. Ну, древком копья в бок. заставляя идти туда же. Получается, это Лексар. Знание и сила. Надо запоминать все.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 Хис, уже закидывающий второй конец веревки, через проем замер. Лексар подал лошадь назад, явно не желая находиться рядом со мной. Цезарь, вытаращившись на птицу, ошеломленно поинтересовался. «Это твой попугай!» «Что будет, если отвечу «нет»?» «Я получу статус «человек без попугая».»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 Это точно нормальный. Попугай на обращенного не сядет, и надема тоже. Наверное, уж не знаю, что с ним приключилось, но у ним их стражи не бывает. Надо к Сэру Флорису отвезти. Это он должен решать. Проверим Напу и к нему быстрее. На лошади мне ездить довелось два раза в жизни.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 Встреченными ранее. Стена в два моих роста тянется в метров на 100 Если предположить, что укрепление квадратное, то огражден целый гектар. По аналогии с тем, что уже видел, думаю, там домов 40-50 может оказаться. Сами укрепления выглядят тоже посолиднее, чем деревенские. Стена заметно выше и блевно толще.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 явно желая приобщиться к новостям цезар подойдя к крыльцу коротко поклонился без подобострастия информативно вдоложил сэр флорис на по полностью разорена как там феодал требовал подробностей все случилось быстро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 Но не знаю сколько, по следам непонятно. Ничего себе дела. Если я правильно понимаю, жители в той напе сами сожгли своих детей. Или с восприятием языка у меня большие проблемы. Или здешние порядки очень уж оригинально. Причем нехорошо оригинально. Плохо, Цезарь. Очень плохо. А остальные.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 Недоверчиво хмыкнул. Одежда у него не из дорогих, да и потрепана изрядно. И молод совсем не слыхал, чтобы среди стражей тощие юнцы встречались. «Что скажешь, алисад Спросил он, обернувшись к рыжебородому. «Сэр Флорес, он к тому же еще и босс», ответил тот с крыльца.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 Это же, похоже, самый что ни на есть латинский. Земной латинский. Пусть произнесено не классически и с искажениями и безграмотно, но я вполне его понял. С трудом вспоминает давно забытую латынь, если откровенно, не очень-то в Эдиязе ее учили. Не нашел ничего лучшего, как ответить совершенно по-идиотски. Homo sapiens.